За ним нужный мне корпус номер три. Огромная черная тройка красовалась на квадратном белом наличнике. Дверей оказалось всего четыре, так что найти нужную будет несложно. Между тем колени дрожали все сильнее, и на ватных ногах я прошла за двумя фигурами в джинсовых плащах унисек. Какие маленькие классы в этой школе! Вошедшие передо мной сняли плащи и повесили их на крючки, и я последовала их примеру.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 Полухо слушая монотонный рассказ учителя, я перебирала в уме аргументы, которые могут убедить маму. Наконец прозвенел звонок, звук которого показался каким-то гнусавым, и долговязый прыщавый парень подошел ко мне, явно желая пообщаться. — Ты ведь из-за широко улыбнувшись, спросил он. — Белла, — уточнила я. Все, кто находились в радиусе трех метров, так и застылись тетрадями в руках.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 Мы надели куртки и вышли под дождь, который только усилился. Почему-то мне показалось, что кто-то идет за нами по пятам и подслушивает. Надеюсь, у меня прогрессирующая паранойя. «Что, не очень похоже на феникс?» – спросил Эрик. «Да уж. Наверное, дождей там почти не бывает». «Почему? Бывают несколько раз в год». «Не представляю, как можно жить без дождя»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 Признаюсь, я тут же забыла, как кого зовут. Тем более, что девушки оказались куда более робкими, чем их кудрявая знакомая. Парень с английского, Эрик, помахал мне с другого конца зала. Именно тогда, во время ланча, болтая с новыми знакомыми, я впервые увидела их. Их было пятеро. Они сидели в самом дальнем углу, не разговаривали, не ели, хотя перед каждым стояла по подносу с едой.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 «Которые из них каланы?» – спросила я. «Что-то особенного сходства не видно. Естественно, они же все приемные. Доктор Калан еще молод, ему слегка за тридцать. Хейлы – они оба блондины, близнецы. Каланы взяли их на воспитание. Они слишком взрослые, чтобы брать их на воспитание. Сейчас – да. Джаспер и Розали – восемнадцать. Они живут у мисс Каллен уже десять лет». Она их тетя или какая-то там дальняя родственница. Молодец, мисс Каллен. Заботится о приемных детях, хотя сама еще совсем молода. Да, наверное. Мне хотя согласилась Джессика. И мне показалось, что она почему-то недолюбливает доктора и его жену, хотя потому, как она смотрит на их приемных детей, дело в элементарной зависти. По-моему, мисс Каллен бесплодна.